Глава 20. Никому не нравится, когда ему приказывают. Однажды я имел удовольствие отобедать с госпожой Идой Тарбл, старейшины американских биографов. Я обмолвился, что пишу эту книгу, и у нас завязался разговор на очень важную тему – об умении ладить с людьми. Госпожа Тарбл рассказала мне, что, работая над биографией оуны Янга, Она беседовала с человеком три года, делившим с Янгом один кабинет. По словам этого человека, за все это время он ни разу не слышал, чтобы Янг отдал кому-либо прямой приказ. Он всегда советовал, но никогда не приказывал. Так Оуэн Янг никогда не говорил «сделайте так-то и так-то» или «не делайте так-то и так-то». Он мог сказать «подумайте над этим» или «вы считаете это будет полезным», Нередко, продиктовав письмо, он спрашивал, что вы об этом скажете. Читая письмо, подготовленное одним из сотрудников, мог заметить, может быть, лучше изложить это по-другому? Он всегда позволял сотруднику справиться с работой самому, никогда не указывал подчиненным, что нужно сделать, позволяя им действовать самостоятельно и учиться на ошибках. Такой метод учит человека исправлять свои ошибки щадит его самолюбие и пробуждает чувство значимости. Он порождает желание сотрудничать, а не стремление гневно протестовать. Чувство обиды, вызванное резким приказом, может долго жить в человеке, даже если этот приказ был отдан, чтобы исправить действительно серьезный недочет. Дэн Санторелли, учитель профессионально-технического училища в Вайоминге, штат Пенсильвания, рассказал на одном из наших занятий о том, как один его студент заблокировал выход из школьной мастерской, припарковав в неположенном месте свой автомобиль. Один из преподавателей ворвался в класс и резко спросил, чья это машина загораживает проезд. И когда владелец этой машины отозвался, он зло крикнул, отгони свою тачку и сделай это немедленно, а то я обмотаю ее цепью и оттащу подальше. Студент был неправ, там нельзя было парковать автомобиль. Но с того дня не только студент, затаивший обиду на учителя, но и остальные учащиеся делали все возможное, чтобы напакостить этому преподавателю. Можно ли было иначе решить эту проблему? Скажи он дружеским тоном «Ребята, чья машина стоит там?», а потом предложи отогнать ее, чтобы она не мешала въезжать и выезжать другим машинам, и студент с радостью бы ее переставил. И ни он, ни его одноклассники не почувствовали бы себя униженными и оскорбленными. Задавая вопросы, мы не только облекаем приказ в более вежливую форму, но еще и стимулируем творческое начало спрашиваемого человека. Люди намного охотнее выполняют приказ, если они участвовали в принятии решения, после которого и последовало распоряжение. Когда Яну Макдональду из Йоханнесбурга, ЮАР, главному менеджеру небольших мастерских, специализирующихся на выпуске автозапчастей, предложили весьма крупный заказ, Он знал, что они не успеют выполнить его к сроку. Вся работа в мастерских была заранее расписана, и необходимость выполнить заказ за столь короткое время почти лишала Макдональда возможности согласиться на это выгодное предложение. Он не стал приказывать своим работникам ускорить темпы работы. Просто собрал их вместе и объяснил ситуацию, рассказав, как этот заказ был бы важен для компании и ее сотрудников, если бы они смогли выполнить его в срок а затем стал задавать вопросы. Нельзя ли придумать что-нибудь, что позволит справиться с работой в срок? Может быть, кто-нибудь знает, как можно усовершенствовать сам процесс производства? Можно ли как-то изменить часы работы или норму выпуска продукции, чтобы справиться с заданием? Сами рабочие выдвинули много разных идей и настояли, чтобы мистер Макдональд взял этот заказ. Такой подход... Породил у них настроение, мы в состоянии это сделать. И заказ был выполнен вовремя. Не приказывайте, задавайте вопросы.